Дамир привык беседовать с жертвами преступлений. Он научился отключать эмпатию во время таких бесед, иначе можно сойти с ума, принимая на себя потоки горя и негативных эмоций. Он уже однажды встречался с матерью Русланы Щукиной, и она находилась в достаточно адекватном состоянии, чтобы отвечать на вопросы. Надавив на звонок, Дамир через плечо взглянул на своего спутника. Белкин нетерпеливо переминался с ноги на ногу, словно щенок-борзой, которого впервые взяли на охоту. Ахметов улыбнулся про себя. «Надо же, какой энтузиазм! Главное не растерять его с годами. Парню по большей части приходится сидеть в кабинете и возиться с компьютером, у него это отлично получается. Только вот сам Шурик предпочитает работать на земле и только от этого получает настоящее удовольствие». Надо почаще брать его с собой. Пусть поучатся общаться с людьми». «Странно, что вы снова пришли». Удивилась Щукина, увидев на пороге двух оперов. «Неужели появились новости?» «Ольга Григорьевна, на какие новости вы рассчитываете?» — поинтересовался Ахметов. «В смысле, у вас есть причины?» «Да нет, какие причины?» Безнадёжно отмахнулась женщина. «Моя девочка мертва, и ничто этого не изменит». Но ну, вы, по крайней мере, получили деньги», — встрял Белкин, делая вид, что не замечает яростного взгляда старшего коллеги. «Кто вам посоветовал подать в суд на мать Петра Абрамова, кстати?» «На мать убийцы», — ледяным тоном поправила его Щукина. «Никакие деньги не вернут мне дочку, но наказать злодея...» «Его бог наказал!» Продолжая игнорировать одергивание Дамира, перебил ее Александр. «Разве может быть наказание больше, чем смерть?» «Жить дальше, когда потерян смысл жизни — вот это наказание! И не дай вам бог, молодой человек, узнать, что это такое!» Боясь, как бы их обоих не выставили за дверь, Дамир перехватил инициативу у неопытного коллеги. «Ольга Григорьевна!» Никто не оспаривает того факта, что вы лишились дочери, и тем более того, что это невосполнимая потеря. Но скажите, неужели вы сами подали в суд на мать Абрамова? Да мне бы такое и в голову не пришло. Следователь сказал, что мы имеем право. «Странно», — пробормотал Дамир. «С чего бы это он вам присоветовал? Думаю, чтобы мы с мужем больше к нему не ходили». «А вы ходили?» Мы поверить не могли, что правды не найти, понимаете? Если бы его арестовали, посадили, нам было бы как-то спокойней, что ли. А так, что с него взять? Он и сам разбился. А то, что был пьяный вдрызг, так это не имеет значения. «И вы решили наказать его мать», — вставил свои пять копеек Белкин. Она отвердила, что не мог ее сыночек допиться до зеленых чертей и убить девочек. Говорила, что следователь не дорабатывает, никого не допрашивает, требовала снимки автомобиля с места происшествия, чтобы отдать на независимую экспертизу. Представляете, она говорила, что ее сын-убийца вообще не пьет. «Вы ей поверили?» — спросил Дамир. Честно говоря, поначалу засомневались, но потом следователь убедил нас, что ей доверять не стоит, ведь она... Как и мы, убито горем, и попросту не хочет, чтобы о ее сыне шла дурная слава. И тогда он предложил нам подать в суд на Абрамову, чтобы, дескать, правда восторжествовала. Он ведь прав, потому что мамаша стала наследницей убийцы, а значит, должна выплачивать ущерб за него. Если бы он жив остался, сам бы платил. И сидел бы, гад! «Дамир, покажи снимок Исаева!» громким шепотом проговорил Белкин. склоняясь к уху коллеги. «Зачем?» — отмахнулся тот. «Откуда она может его знать?» «Какой снимок?» — спросила Щукина, от которой не укрылась короткая перепалка оперов. Ахметов нехотя вытащила за пазухи уже порядком помятую фотографию и протянул ее женщине. Секунд тридцать она вглядывалась в изображение мужчины, после чего неожиданно сказала. «Я его видела?» «Правда?» — не поверил Дамир. «Где? Когда?» «У следователя, кажется?» «У Ларионова?» «Да? Вы знаете, кто он?» «Понятия не имею». «Вы уверены, что видели именно этого человека?» «Да, я запомнила, потому что Ларионов с ним очень грубо разговаривал, совсем не так, как с нами. Я еще подумала, что он, наверное, какой-то преступник, Расследователь на него орет». «А вы, случайно, не помните, по какому поводу он орал?» «Нет уж, извините, не до того было». «А что, это важно?» «Очень. Спасибо вам, Ольга Григорьевна, за ваше время. Мы обязательно свяжемся с вами позднее». «Зачем?» — удивилась женщина. Но Ахметов, чуть не таща Белкина за шиворот, уже несся к выходу.